По западному краю неба опять проходила гроза. Громоздила горы черных и лиловых облаков. В их толще загорались ветвистые молнии, а потом с большим опозданием к нам подкатывал ворчливый и уставший по дороге гром. От того, что светило солнце, тучи казались особенно мрачными, а молнии тусклыми, чуть заметными. Это выглядело зловеще, но мы не боялись грозы дул восточный ветер и отодвигал ее за горизонт подальше от нашего пути. Потом гроза у горизонта пролилась дождем и стала рассеиваться. Загорелась большая радуга. Она, как ворота великанского дворца, упиралась двумя концами в леса, а зеленая лесная шкура просвечивала сквозь ее разноцветную толщу. «Летим к ней!» — крикнул Виталька. «Летим!» — крикнул я и задрожал от радости и от страха, что не успеем. Мы успели. Мы влетели в радугу. Я слышал от взрослых, что к радуге приблизиться нельзя. Она будет убегать, а потом рассыплется, растает как мираж. Не верьте. Подойдите к шумному фонтану. Там в брызгах висит множество маленьких радуг. В них можно погрузить руки. Радуги затанцуют на ваших ладонях. Почему же нельзя коснуться большой радуги? Конечно, если бежать по земле, трудно успеть, а мы летели, и нам помогал попутный ветер. Когда мы подлетали к радуге, нам показалось, что с неба рухнул на лес разноцветный водопад, прозрачный и бесшумный. Потом все вокруг, вся земля и облака, и мы сами, сделалось лиловым, синим, голубым. И рядом с нами засверкали огоньки, тоже голубые и синие. Они вспыхивали, как стеклянная пыль, и чуть заметно покалывали кожу. Потом все сделалось ласковее, теплее, и на нас накатила зеленая волна. В ней тоже трепетали огоньки, ярко-зеленые, словно дрожали под ветром и солнцем листики крошечных деревьев, омытые дождем. А затем листики превратились в солнышки. Эти солнышки горели на ворсинках ковра, на незаметных волосках нашей кожи и просто в воздухе. Виталька сидел напротив меня и смеялся. Его рубашка из голубой превратилась в светло-зеленую, а в волосах его были перемешаны огненные точки. Желтый воздух стал гуще, набрал красноту, и нас будто жаром обдало. Мы пролетели сквозь оранжевый туман, и сразу словно зазвучала музыка, таким празднично-красным стал весь белый свет, веселым, пересыпанным малиновыми огоньками» мы прошли разноцветную радугу насквозь и влетели под ее светящуюся арку. Но радуга звала нас обратно, мы снова окунулись в нее и, ныряя в цветных волнах, пошли по дуге, по всей длине радуги. А она была громадная, и путешествие получилось длинным-длинным. Мы купались в ласковой радуге, как в реке, она словно взмахивала перед нами цветными крыльями, и у каждого света было свое тепло. И даже свой запах мне казалось что желтый воздух пахнет свежими сосновыми щепками оранжевый мандаринами зеленый мокрой травой сейчас в это трудно поверить но тогда я ничуть не удивился я был уверен что так и должно быть в те годы каждой клеточкой тела каждым незаметным волоском я ощущал жизнь земли и воздуха их дыхание свет шорохи и тепло я мог плечом почувствовать мелькнувшую тень пролетевшей птицы. Мог на ощупь выбрать в разнотраве нужный стебелек. Знал, как пахнут разные ветры. И просыпаясь по стоку капель, сразу определял, теплый или холодный идет дождик. Если я брел по ручью, то легко мог сосчитать, сколько прохладных и теплых струек, похожих на стеклянные шнуры, вьется у моих ног. Я умел на целую секунду удерживать в ладони солнечный зайчик, а когда он проскальзывал между пальцами и садился мне на костяшки, я кожей чувствовал его пушистое шевеление. Я мог с закрытыми глазами узнать, какие в небе облака. И Виталька все это мог тоже. Мы помахали радуге руками и взяли курс к дому. Летели низко, обходя темные вершины старых елей. Гладили по макушкам светлые березы, заглядывали в птичьи гнезда. Звали к себе поближе разных лесных печук, а они почему-то пугались глупые. Только большой детел на сухой сосне нас не испугался. Он покосился черным глазом бусиной и так тюкнул по стволу, что целый пласт коры отлетел и ухнул в лесную глубину. А Виталька потом уверял, что от этого удара у дятла съехал на бекрень красный колпачок. Мы летели медленно, а время быстро. И уже вечером приблизился от горизонта к нам город. Недалеко от реки среди мелких берез мы увидели круглую поляну с ромашками. Они росли не очень часто, каждой по отдельности. И от этого казались особенно крупными и удивительно чистыми. «Давай нарвем», — сказал Виталька. «Тетя Валя, знаешь, как любит цветы». Я повел ковер над самой травой, искал место, где можно опуститься и не помять ни одного цветка. И нашел уже, но Виталька испуганно сказал, «Не надо, намокнет!» В самом деле трава блестела, а на ромашках, как на блюдцах, лежали капли. Наверное, недавно здесь пролился случайный солнечный дождик. «Держись в воздухе», — сказал я Витальке, и он повис на ковре самолете в метре от земли а я прыгнул в сырую путаницу листьев и стеблей. Кеды быстро промокли, но зато большой букет пахнул теплым дождем, лесом и радугой. Когда мы летели к дому, я держал охапку ромашек у груди, поэтому футболка у меня спереди тоже промокла, и к ней прилипли мелкие листки. С поляны мы взлетели на большую высоту, распустили для маскировки змеевый хвост и пошли над городом. Было время заката. Нас еще освещало солнце, а город уже лежал в тени. Мы спикировали в эту тень и стремительно опустились, почти упали к себе на крышу. В доме было тихо, только в щелях скреблись сверчки и другая мелочь. Мы спустились в комнаты, достали старинную прозрачную вазу и посреди стола поставили букет. «Лишь бы не завял до завтра, а то...» – начал Виталька и странно замолчал. «Ты чего?» Он ныкнул и показал на угол. Там стоял чемодан тети Вали. — Значит, она и вернулась сегодня утром. — Где же она? — глупо спросил я. «Где — Где? — плаксиво сказал Виталька. — Бегает по всему городу, нас ищет. Где еще? Вон она идет. Я увидел в окно тетю Валю. Она медленно шла по двору от калитки. Мы ринулись на вышку, сорвали с себя кеды и нырнули под одеяло. Каблуки тети Вали застучали на ступенях, следы мокрых кед безошибочно указали ей, что путешественники вернулись. Через полминуты мы, замерев, лежали на сами к стенке, а тетя Валя стояла в середине свободного пространства и обращалась к нашим спинам и затылкам с необычно длинной и крайне суровой речью. Она говорила, что мы невозможные люди, жестокие мальчишки, что мы думаем только о собственных радостях и никогда не помним что у взрослых людей бывает больное сердце. Хорошо еще, что Валентина Сергеевна, моя мама, не успела ничего узнать, потому что она и дяди села с утра до вечера на работе. Я облегченно передохнул. Зато она, тетя Валя, постарела на 10 лет. Но дело не в ней, а в том, что мы растем бессердечными эгоистами. И самое скверное, что никакие слова на нас, оказывается, не действуют. Остается единственный способ воспитания – взять две крепкие хворостины для каждого персональную и выдрать нас по всем правилам, неторопливо и обстоятельно. Однако сделать это она, к сожалению, не может. Драть меня она не имеет права, так как я не родственник ей, хотя она об этом часто забывает. Здесь тетя Валя слегка сбилась и подозрительно шмыгнула носом. «Подрать одного Виталия несправедливо», потому что наверняка виноваты одинаково. И ей, тете Вале, остается одно – уйти и оставить нас наедине с нашей совестью. Если мы знаем, что это такое, и если эта совесть у нас хоть чуточку сохранилась. Видимо, что-то сохранилось, потому что меня грызли жалости раскаяние. Я готов был даже признать тетю Валю полноправной родственницей со всеми вытекающими последствиями». Но тетя Валя шумно высморкалась, укоризненно помолчала и спустилась к себе. Там она увидела букет и растаяла. «Негодники!» – размягченно сказала она. «Вот негодники!» Мы, стараясь не шлепать босыми ступнями, пробрались вниз и остановились на пороге. Тетя Валя подняла лицо от букета, посмотрела на нас через плечо. «Наверное, мы были очень виноватые, маленькие и печальные». «Преступники», — сказала тетя Валя, — «где вы бродяжничали? Я приехала в пять утра и сразу поняла, что вы не ночевали. Пыталась узнать у Саши и Веты, а они или молчат, или бормочут непонятное. Я чуть не умерла». «Мы же не знали, что ты раньше времени приедешь», — пробормотал Виталька. Тетя Валя повернулась к нам, прочно села на стул, выпрямилась и потребовала. «Идите сюда, отвратительные мальчишки, рассказывайте про все, что успели натворить, подробно и честно». Она уже ни капельки не сердилась, она радовалась, что мы не пропали. Мы подошли, и она ухватила нас за руки, будто боялась, что мы опять исчезнем. Мы вздохнули, посмотрели друг на друга и рассказали про ковер-самолет. «Ведь ты сама его нам дала!» – прошептал в заключении Виталька. А я добавил. Он совсем безопасный. Не знаю точно, поверила ли тетя Валя. Наверное, поверила. Она не удивилась и не стала просить, чтобы мы показали, как летаем. Она сжала наши руки и сказала, «Ковер-самолет — это сказка, а сказки существуют для радости. Разве можно делать так, чтобы сказка доставляла кому-нибудь огорчение?» И мы тут же пообещали, что никогда больше не доставим тете Вале огорчений. Ни с ковром самолетом, ни без него. Она почему-то улыбнулась и покачала головой. Посмотрела на нас, на ромашки, снова на нас. И сказала, что следовало бы проучить нас как следует. Но что поделаешь, не выбрасывать же подарки, которые она нам привезла. И она вручила Витальке медовые краски, а мне гобную гармошку. Потом нам обоим туристический компас со светящимся циферблатом. Мы сдержанно подвывали от восторга. Кроме этих подарков, тетя Валя привезла Витальке рубашку. Это была косоворотка с шелковым пояском и вышитым узором на вороте и на подоле. Материя была светло-желтая, шелковистая и переливалась, как атлас. Тетя Валя потребовала, чтобы Виталька тут же примерила обнову. Рубашка оказалась велика и висела на Витальке довольно балахонисто. Он стал похож на девочку в платьице. Об этом я ему честно сообщил, когда тетя Валя вышла за очками. Виталька отмахнулся. «Пусть! Лишь бы она не сердилась!» И он сказал тете Вале, что рубашка ему в самый раз и очень нравится, и он просто счастлив от такого подарка. «В самом деле?» — обрадовалась тетя Валя. «Вот и прекрасно!» Потом мне казалось, что она ширковата и длинновата. Очень хорошо, что тебе нравится. Завтра наденешь, когда пойдем в цирк». «В цирк?» — хором сказали мы. И тетя Валя сообщила, что еще неделю назад купила билеты. Хотела сделать нам сюрприз. Виталька кинулся ее обнимать. Я обниматься постеснялся. И чтобы выразить радость, влепил ему меж лопата клеща. Виталька кошкой прыгнул на меня и сел верхом. Зазвенела люстра. Кукушка с перепугу прокричала пятнадцать раз. Тетя Валя схватилась за голову. «Прекратите сию секунду! Вы сумасшедшие дикари, а не дети! Я выставлю вас из дома и будете ночевать на дворе, пока не станете приличными людьми!»